Глава двадцать пятая Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Нас осталось только два, нас с тобою наебали. Все братушки полегли и с патронами напряжно. Но мы держим рубежи, мы сражаемся отважно. Пушка сдохла. Все, пиздец, больше нечем отбиваться. Что ж, закурим, брат-боец, нам от смерти не съебаться. Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Что ж, обычные дела. Нас с тобою наебали. ХЗ. Жаль, подмога. Рука Виктора судорожно дергается в попытке достать меня ударом и даже успевает дотронуться до меня, давая огню возможность охватить ее. Щитов у него нет, поэтому мое пламя буквально за мгновение выжигает его плоть, оставляя обугленный скелет. «Что за идиот? Даже слабенький щит не догадался поставить. Но мне это на руку». Отец же успел защититься, окутав себя воздухом, но сделал этим лишь хуже себе. Мое пламя – необычный огонь и прекрасно контрактирует с его стихией. В результате он оказался в огненном кольце, практически ослепшем от яркой вспышки. Пламя вцепилось в его щит, подобно злобному псу, и стало его истончать. Он наугад швыряет воздушный кулак огромной силы. Промахивается по мне, но попадает в дверь, вышибая ее и расшвыривая в сторону охрану, что стояла за ней. Спасибо за помощь. Делаю рыбок к столу, рюкзак на плечи, перчатки на руки. Все за секунду. Опять вспышка, чтобы Мышкин ничего не видел. И бежать, бежать, бежать. Сейчас меня спасут только быстрые ноги. Справиться с магистром воздуха я пока не смогу. Хотя мои каналы уже полностью восстановились, тело очень ослаблено недельным сном. Сейчас Мышкин растерян, выбит из колеи, но долго это не продлится. И пока он не собрался с мыслями и силами, мне надо за это время успеть оказаться как можно дальше от поместья. Бегу вверх по лестнице, на ходу создавая огненный щит, максимально напитывая его эфиром. Проверяю иглы. Все в норме. Теперь можно и повоевать. Но не хотелось бы. Сначала надо восстановиться. По всему поместью раздается рев тревоги. Все, не успел. Теперь надежда на щит и скорость. И да, никакой жалости. Сегодня я сею смерть. Губы сами стали шептать молитву Хранителя. «Ты, Дух Неба, ведущий все, что творится под Ним. Ты, Дух Земли, слышащий все, что творится на ней. Ты, Дух Воды, дарующий жизнь разумным. И ты, Дух Огня, несущий смерть, предавшим правду. Услышьте меня и будьте моей волей». Защитите меня от врагов моих и даруйте им смерть страшную, беспощадную. Укрепите руки, дабы покарать предателей. Укрепите разум мой от жестокости. Соединитесь во мне бурей праведной, местью лютой. Сегодня я не воин, сегодня я палач. Да будет так, по слову моему. Зарод!» Последнее я прокричал, выпуская огненный шар в охранника, что вылетел на меня, замахиваясь водяной плетью. Клочи обгорелой плоти еще не успели упасть на пол, как я резко, отпрыгнув от летящего в меня вихря, отправил в полет иглу с эфиром. Войдя точно в глаз, она взорвалась, отправив нафиг очередного бедолагу из охраны Мышкина. «Хотя нет, эти рожи мне не знакомы. Наемники? Тем лучше. Теперь я точно никого щадить не буду. У людей, убивающих за деньги, нет чести, а значит и щадить мне их нет смысла». «Хотя и охранников я бы тоже не жалел, если выбирать между моей жизнью. И их выбор, думаю, очевиден». «Не дайте ему уйти!» Послышался гневный вопль князя из подвала. Впрочем, сам он подниматься не спешил. Трус он и в Африке трус. Хотя чего ему бояться? Слабого меня? Хотелось бы рассмеяться, да скоро, боюсь, плакать придется. Тесный коридор. Не развернуться. А на меня выскакивают двое». Один маг сходу обрушивает на меня воздушный таран, а второй начинает стрелять. Причем это точно не обычные пули, а какая-то странная светящаяся хрень, что очень сильно просаживает мой щит. Ухожу в бок, буквально вжимаюсь в стену и щелчком отправляю иглу в мага. Тот успел в последний момент дернуться, и она вместо сердца вошла в плечо. Слабак. Даже щит нормальный не мог поставить. Пытаюсь достать стрелявшего?» Но тот шустро бежит назад, не переставая посылать в меня свои странные пули. Кидаюсь к магу в прыжке, швыряя его на пол ударом ноги и приземляясь сверху. Слышится отчетливый хруст позвоночника. «Все, не боец». Добиваю контрольным ногой по шее и разбиваю в пыль трахею. Мне удары сзади не нужны. Ускоряюсь. Эфира уже четверть истратил. «Еще повоюем». Врываюсь в обеденный зал. Для меня он безлик, потому как очень редко мне перепадала честь обедать тут вместе со всеми. Так что никакой ностальгии нет. А вот желание посеять хаос – огромное. Поэтому пара огненных шаров, отправленных мной, жадно принялись пожирать картины, мебель и тяжелые занавески. Может, водяной маг отвлечется на начинающийся пожар? Кстати, в доме была противопожарная система. Но ее обслуживание оказалось слишком дорогим, и мой бывший папаша самонадеянно ее отключил, решив, что водяные маги лучше справятся с пожаром, если тот начнется. Глупо, но мне это на руку. А вот и еще члены встречающей комиссии. Двое в дверях, один лезет в окно. Нет, с нас хватит такого. Вечно из окон всякая дрянь в Россию лезет. То комары, то иностранцы всякие. Мы ж как нормальные люди в дверь ходить не умеем. Только окна прорубать можем. Вот и остальные считают, раз нам можно, то и им тоже. Поэтому огненная плеть в морду самое то. Не маг? А чего поперся тогда воевать? Срубленная голова еще не успела покатиться по полу, как меня ударяет снизу вспучившийся пол. Щит выдерживает, а вот ноги нет. И я испытываю радость свободного полета, окончившегося встречей с большой колонной. Кости громко сказали «Хрусть!» И устроили забастовку. Так и вижу их плакаты. «Долой такого хозяина! Береги кости с молоду! Каждому хрящу по косточке!» и тому подобные. Воздушные кулаки я смело, но глупо принимаю на щит. И меня опять откидывает. А в помещение врываются новые участники битвы, явно поддерживающие старых. За мной лестница на второй этаж. Воспоминания о ней нехорошие, но делать нечего. «Бегу». Щит позади вспыхивает жаром. «Это что, у них и огненный маг есть?» «Ох, тогда точно хана котенку». Столб воды, внезапно выросший передо мной, заставил меня проявить чудеса акробатики. С силой оттолкнувшись, я пролетаю сквозь него, потеряв больше половины прочности щита. «Второй этаж. Рывок в сторону. Тут должна быть дверь, ведущая в комнаты для слуг, а уже за ней запасной выход. Оттуда вниз и на свободу». Идиотская планировка. Но, с другой стороны, бежать во время пожара на первый этаж – так себе идея. А тут и слуги под боком, что всех спасут, и ножки князя лишний раз топтать не будут. Про водяных магов, когда строилось поместье, конечно, никто не думал. Хотя этот ход еще можно было использовать на случай нападения. Поэтому сейчас я им и воспользуюсь. Если дадут, конечно. Пока думаю, замерев на миг – Вокруг меня создается воздушный пузырь, начинающий резко сжиматься. «Млять!» Еще немного, и огонь, оставшись без воздуха, перестанет гореть, и я банально задохнусь. Огненный шторм съедает половину резерва, но разрушает кокон. «Бежать!» Но путь к заветной комнате перекрыт. «На третий этаж?» Так себе идея. Хозяйские покои князя и его жены храняются парой магистров. Лезть туда чистой воды самоубийства. «Да и прорвусь, положим я туда. Что потом? Прыгать с третьего этажа? Я пока летать не умею. А под окнами красивая, но очень твердая плитка. Перелом всех выступающих конечностей обеспечен. И никакой щит не спасет. Значит, рвемся туда, куда планировал. Главное при этом не порваться». «Еще и этот огненный маг. С ним я точно ничего не сделаю. Судя по силе удара, в степени ниже мастера». И если с остальными магами даже уровня слабого магистра я при хорошем раскладе еще могу потягаться, то с огненным вряд ли. Тут будет решать не сила, а то, насколько хорошо ты понимаешь стихию. Скачу, как горный козел, уворачиваясь от атак. Сорвавшиеся с рук огненные шмели окутывают взрывами коридор. Следом летят иглы. Экономить сейчас смысла нет. Все уже в дыму. Дышать становится тяжело. Где же эта чертова дверь? «Ага, нашел. Рядом лежит тело. Удар ногой, и очередная душа отправляется в Навь. Дергай ручку. Заперта?» Удар причем усиленный эфиром, и ее выносит внутрь. «Ой, но ну не могло мне так повезти. Анфиса львовна собственной, почти не одетой персоной. А верещит-то как, аж уши закладывает!» «Бестолково мечется по комнате, точно курица с отрубленной головой, понимая, что я ее не на свой день рождения пришел пригласить. Но где там ей избежать от заслуженной кары? Ради тебя, тварь, я потрачу пару драгоценных секунд». Рывок к ней, и вот она повисла над полом, удерживаемая огненной плетью, что с шипением жжет ее кожу. Хлопок, и она сжимается, отделяя голову няни от тела. «Больше никого в комнате нет». «Отлично». Убийство невиновных очень плохо сказывается на карме. Что я чувствую? Радость, наверное. Одним врагом стало меньше. Месть сладка, чтобы там не говорили всякие лицемеры. Прощать врага глупо, как и давать ему второй шанс. Потому как он им воспользуется лишь для того, чтобы воткнуть тебе в спину нож. Помню, когда я в детстве читал книжки, меня всегда возмущали подобные герои, что благородно прощали врагов. Бред конченый. Не бывает благородных врагов, а идиоты, их прощающие и перед этим толкающие пафосные речи, долго не живут. Но я не они. Есть враг – бей. Максимально жестоко и эффективно, чтоб другие, увидев это, побоялись лезть. Плюнув на труп, я бегу к противоположной двери, по пути щедро все поджигая. Больше хаоса, больше огня, больше дыма. Я Феникс, суть стихии и пламени. И сегодня я, наконец, почувствовал, как ко мне вернулись мои силы. Еще бы съесть пару стейков с кровью, запив холодным квасом. Так и дальше воевать можно было бы. В глазах от слабости уже ребит, но расслабляться рано. Вышибаю дверь и несусь вниз. Слышу за спиной топот. Не останавливаюсь. Принять тут бой, значит, гарантированно сдохнуть. Пространства для маневра нет. Перед выходом замираю, набрав грудь воздуха и с воплем: «Всех убью, один останусь!» Вышибаю очередную дверь, что ведет на задний двор поместья. Сразу кувырок в сторону, уворачиваюсь от столба огня. «Врете! Не возьмете!» Опять выстрелы. «Да что ж вы такие настырные!» россыпь огненных ос по сторонам. На шмелей тратиться нельзя, иначе источник скоро покажет дно. Воздушный таран сносит меня прямо в объятия очередного мага, решившего, что он бессмертный. Мой огненный щит буквально испаряет его защиту, заставляя вопить от боли. Пальцы в глаза – шипение. Сдох. На одного меньше. А сколько их еще? Странно, что среди атакующих меня нет ни одной знакомой рожи. Бывший отец решил все сделать руками наемников? Разумно. Они и болтать не будут, связаны кровью. И, если что, их не жалко. Хотя, думаю, после всего они в любом случае не жильцы. Оставлять таких свидетелей просто глупо. Так что я как бы облегчаю работу Мышкину, делая все за него. «И почему бесплатно?» – спрашивается. Опять эта семейка пытается заехать за мой счет в Ирий. «А где вообще подмога? Где, мать ее, Алгумская, с ее своих не бросаем? Неужели тайный сыск профукал мое исчезновение? Если да, то полетят головы. Но мне от этого точно легче не будет». Про своих бобров я не думаю. Если князь не соврал, то земля им пухом. Дышу, как загнанный зверь, прыгая между деревьями. Надо добраться до внешней ограды, перелезть через стену, а там уже будет проще. Стоит мне только добраться до людей, до любого представителя власти, и Мышкину конец. Такого произвола ему не простят. Потом доказывай в подвалах тайной канцелярии, что ты не верблюд, и плюнул на имперские законы совершенно случайно. Ага, добраться. И это под непрекращающимся обстрелом. Кажется, слышу грозный вопль Мышкина. Чует, что скоро его шерсть подпалят. Бум! Об дерево рядом со мной разбился огненный шар, буквально разнеся его и брызнув в сторону загоревшимися щепками. «Да что ж ты настырный такой!» «Не, этого мудака надо определенно кончать!» Но как, если эфира у меня почти на донышке и хватает только на щит? Ну, еще иглы есть, но тут они не пляшут. Не пройдут сквозь его щит, просто расплавятся, даже эфирные. А их у меня мало в перчатках, а дозарядить времени нет. Ну и кроме него есть и остальные, которые меня почему-то тоже не любят. Хотя кто меня вообще в этом мире любит? Нет, вроде Настя говорит, что любит. И кажется, не врет. Теперь, раз преград типа инцеста нет, Точно на ней женюсь. И Мышкину отомщу, и себе красавицу жену заполучу. Мила точно любит, но это не точно. С ней все сложней. Но я князь или не князь? В ней течет благородная кровь, а значит, помех не будет. А если бы и были, плевать. Тетя бывшая, во, тоже. — Да ты достал, тварь! — заорал я благим матом, когда меня накрыл огненный вихрь. Точно с воздушником спелись, сволочи. И сады им не жалко. Кидая туда, где слышатся вопли, остатки игл, максимально их укрепив и раскалив эфиром. Судя по последовавшему крику, в кого-то попал. Вокруг уже ни черта не видно от дыма. Мне это на руку, потому как и меня не видно. А вот воздуха почти нет, и скоро я банально задохнусь. И хуже всего то, что я потерялся, и не могу понять, в какую сторону мне двигаться. В сплошной дымовой завесе я даже собственного тела не вижу. Рву рубашку на части и повязываю ее на лицо. Хоть какая-то защита. Хорошо бы намочить, но чего нет, того нет. Бегу сам не знаю куда. натыкаюсь на чье-то тело. Руки обжигают холодом, но поздно. Они прошли сквозь щит и сомкнулись на шее. Немного эфира, и на меня плескает чем-то горячим. Готов. На всякий случай меняю направление. Чувствую порывы ветра, что начинает сдувать дым. Догадались, наконец. Но вот не учли, что он не только дым сгонит, но и пламя раздует. Добавляю слабые шары в разные стороны. Чем больше хаоса, тем лучше. Так, а где это я? Да писец! Я вообще двигался не в ту сторону. Но хуже всего открывшаяся моему взгляду приветственная делегация» с десяток магов и человек пятнадцать пустых, вооруженных странным оружием. Над моей головой парят летающие дроны, и, судя по торчащим снизу круглым болванкам, они явно предназначены не для подглядывания за девушками в душе. Слышу шаги позади меня. Быстрый взгляд. Еще трое. Причем один из них – мой любимый огненный маг. Стоит, улыбается так мерзко, сволочь. Посмотрел бы я на тебя, если бы один на один сошлись, когда мой источник был полный. Ладно, судя по всему, помощи ждать неоткуда. Сбежать мне не дадут. А значит, осталось лишь одно — умереть с честью. Я, мать вашу, Тимофей Багрянин, и сегодня вы узнаете, как умирают настоящие дворяне. Скинув себе остатки рубашки и чудом уцелевший рюкзак, я разгладил волосы. Все, красавчик. Можно хоть на свадьбу, хоть на похороны. Первое желательней, второе вероятней. Выжить шансов нет, поэтому прочь все сомнения. Да и не дамся я им живым. Лучше сдохнуть сейчас, чем гнить в подвале Мышкина. Гашу ставший бесполезным щит. Все равно он не выдержит больше ударов эфира. Остатки направляю в руки, и из них вырастают огненные клинки сантиметров по пятьдесят каждый. Долго они не продержатся, но больше я и не проживу. Взмахнув ими для пробы, я улыбнулся. На небе не облачко, раннее утро. Природа так и шепчет. «Живи!» Но это не для меня. Сегодня хороший день, чтобы умереть. Махнув рукой тем, кто стоял за спиной, приглашая их присоединиться к веселью, я пошел в сторону магов и Мышкина, постепенно ускоряясь, а после переходя на бег. Жги! Мой вопль ярости, казалось, разорвал небеса, а над поместьем вспыхнуло новое солнце.